Глава 5. Женитьба на богатой невесте в Петербурге не удалась Борису, и он с этой же целью приехал в Москву. В Москве Борис находился в нерешительности между двумя самыми богатыми невестами – Жюли и княжной Марьей. Хотя княжна Марья, несмотря на свою некрасивость, и казалась ему привлекательнее Жюли – Ему почему-то неловко было ухаживать за Балконской. Последнее свое свидание с ней в именины старого князя, на все попытки заговорить с ней о чувствах, она отвечала ему не в и, очевидно, не слушала его. Жюли, напротив, хотя и особенным, одной ей свойственным способом, но охотно принимала его ухаживание. Жюли было двадцать семь лет. После смерти своих братьев она стала очень богата. Она была теперь совершенно некрасива, но думала, что она не только так же хороша, но еще гораздо больше привлекательна теперь, чем была прежде. В этом заблуждении поддерживало ее то, что, во-первых, она стала очень богатой невестой, а, во-вторых, то, что чем старее она становилась... Чем она была безопаснее для мужчин, тем свободнее было мужчинам обращаться с нею и, не принимая на себя никаких обязательств, пользоваться ее ужинами, вечерами и оживленным обществом, собиравшимся у нее. Мужчина, который десять лет тому назад побоялся бы ездить каждый день в дом, где была семнадцатилетняя барышня, чтобы не компрометировать ее и не связать себя, теперь ездил к ней смело каждый день и обращался с ней не как с барышней невестой, а как с знакомой, не имеющей пола. Дом Карагиных был в эту зиму в Москве самым приятным и гостеприимным домом. Кроме званных вечеров и обедов, каждый день у Карагиных собиралось большое общество, в особенности мужчин, ужинающих в двенадцатом часу ночи и засиживавшихся до третьего часа. Не было бала, театра, гуляния, которое бы пропускала Жюли. Туалеты ее были всегда самые модные, но, несмотря на это, Жюли казалась разочарована во всем, говорила всякому, что она не верит ни в дружбу, ни в любовь, ни в какие радости жизни, и ожидает успокоения только там. Она усвоила себе тон девушки, понесшей великое разочарование, девушки, как будто потерявшей любимого человека или жестоко обманутой им. Хотя ничего подобного с ней не случалось, на нее смотрели как на таковую, и сама она даже верила, что она много пострадала в жизни. Эта меланхолия, не мешавшая ей веселиться, не мешало бывавшим у нее молодым людям приятно проводить время. Каждый гость, приезжая к ним, отдавал свой долг меланхолическому настроению хозяйки и потом занимался и светскими разговорами, и танцами, и умственными играми, и турнирами буриме, которые были в моде у Карагиных. Только некоторые молодые люди, в числе которых было Борис, более углублялись в меланхолическое настроение Жюли, И с этими молодыми людьми она имела более продолжительные и уединенные разговоры о те всего мирского, и им открывала свои альбомы, исполненные грустных изображений, изречений и стихов. Жюли была особенно ласкова к Борису. Жалела о его раннем разочаровании в жизни, предлагала ему те утешения дружбы, которые она могла предложить, сама так много пострадав в жизни, и открыла ему свой альбом. Борис нарисовал ей в альбоме два дерева и написал «Сельские деревья, ваши темные сучья, стряхивают на меня мрак и меланхолию». В другом месте он нарисовал гробницу и написал «Смерть спасительна и смерть спокойна, о, против страданий нет другого убежища!» Жюли сказала, что это прелестно. «Есть что-то бесконечно обворожительное в улыбке меланхолии», сказала она Борису слово в слово, выписанное ею место из книги. Луч света в тени, оттенок между печалью и отчаянием, Который указывает на возможность утешения. На это Борис написал ей стихи. «Ядовитая пища слишком чувствительной души, Ты, без которой счастье было бы для меня невозможно, Нежная меланхолия, о, приди меня утешить! Приди!» Утеши муки моего мрачного уединения и присоедини тайную сладость к этим слезам, которых я чувствую течение. Жюли играла Борису на арфе самые печальные ноктюрны. Борис читал ей вслух бедную Лизу и не раз прерывал чтение от волнения захватывающего его дыхание. Встречаясь в большом обществе, Жюли и Борис смотрели друг на друга, как на единственных людей в море равнодушных, понимавших один другого. Анна Михайловна, часто ездившая к Карагинам, составляя партию матери, между тем наводила верные справки о том, что отдавалось за Жюли. отдавались оба пензенские имения и нижегородские леса. Анна Михайловна с преданностью воли проведения и умилением смотрела на утонченную печаль, которая связывала ее сына с богатой Жюли. «Все так же прелестно и меланхолично наша милая Жюли», говорила она дочери. Борис говорит, что он отдыхает душой в вашем доме. «Он так много понес разочарований и так чувствителен», — говорила она матери. «Ах, мой друг, как я привязалась к Жюли последнее время», — говорила она сыну, — «не могу тебе описать. Да и кто может не любить ее? Это такое неземное существо. Ах, Борис, Борис!» Она замолкала на минуту. «И как мне жалко ее, мама!» — продолжала она. «Нынче она показывала мне отчеты и письма из Пензы. У них огромное имение. И она, бедная, все сама, одна. Ее так обманывают!» Борис чуть заметно улыбался, слушая мать. Он кротко смеялся над ее простодушной хитростью, но выслушивал и иногда выспрашивал ее внимательно о пензенских и нижегородских имениях. Жюли уже давно ожидала предложения от своего меланхолического обожателя и готова была принять его, но какое-то тайное чувство отвращения к ней, к ее страстному желанию выйти замуж, к ее ненатуральности – Чувство ужаса перед отречением от возможности настоящей любви еще останавливало Бориса. Срок его отпуска уже окончался. Целые дни и каждый божий день он проводил у Карагинах, и каждый день, рассуждая сам с собою, Борис говорил себе, что он завтра сделает предложение. Но в присутствии Жюли, глядя на ее красное лицо и подбородок, почти всегда осыпанный пудрой, на ее влажные глаза и на выражение лица, изъявлявшего всегдашнюю готовность из меланхолии тотчас же перейти к неестественному восторгу супружеского счастья, Борис не мог произнести решительного слова – несмотря на то, что он уже давно в воображении своем считал себя обладателем пензенских и нижегородских имений и распределял употребление с них доходов. Жюли видела нерешительность Бориса, и иногда ей приходила мысль, что она противна ему, но тотчас же женское самообольщение представляло ей утешение, и она говорила себе, что он застенчив только от любви. Меланхолия ее, однако, начинала переходить в раздражительность, и незадолго перед отъездом Бориса она предприняла решительный план. В то самое время, как кончался срок отпуска Бориса в Москве и, само собой разумеется, в гостиной Карагинах, появился Анатоль Курагин. И Жюли, неожиданно оставив меланхолию, стала очень весела и внимательна к Курагину. «Моншер», — сказала Анна Михайловна сыну, — «я знаю из верных источников, что князь Василий присылает сына за тем, чтобы женить его на Жюли. Я так люблю Жюли, что мне жалко бы было ее. Как ты думаешь, мой друг?» — сказала Анна Михайловна. Мысль остаться в дураках и даром потерять весь этот месяц тяжелой меланхолической службы при Жюли и видеть все расписанные уже и употребленные как следует в его воображении доходы с пензенских имений в руках другого, в особенности в руках глупого Анатолия, оскорбляла Бориса. Он поехал к Карагиным с твердым намерением сделать предложение. Жюли встретила его... С веселым и беззаботным видом небрежно рассказывала о том, как ей весело было на вчерашнем бале, и спрашивала, когда он едет. Несмотря на то, что Борис приехал с намерением говорить о своей любви и потому намеревался быть нежным, он раздражительно начал говорить о женском непостоянстве, о том, как женщины легко могут переходить от грусти к радости, и что у них расположение духа зависит только от того, кто за ними ухаживает. Жюли оскорбилась и сказала, что это правда, что для женщины нужно разнообразие, что все одно и то же надоест каждому. «Для этого я бы и советовал вам», — начал было Борис, желая сказать ей колкость, но в ту же минуту ему пришла оскорбительная мысль, что он может уехать из Москвы, не достигнув своей цели и даром потеряв свои труды, чего с ним никогда ни в чем не бывало». Он остановился в середине речи, опустил глаза, чтобы не видать ее неприятно раздраженного и нерешительного лица, и сказал, «Я совсем не с тем, чтобы ссориться с вами, приехал сюда. Напротив!» Он взглянул на нее, чтоб увериться, можно ли продолжать. Все раздражение ее вдруг исчезло, и беспокойные просящие глаза были с жадным ожиданием устремлены на него. «Я всегда могу устроиться так, чтобы редко видеть ее», — подумал Борис. «А дело начато и должно быть сделано». Он вспыхнул румянцем, поднял на нее глаза и сказал ей, «Вы знаете мои чувства к вам». Говорить больше не нужно было. Лицо Жюли сияло торжеством и самодовольством, Но она заставила Бориса сказать ей все, что говорится в таких случаях, сказать, что он любит ее, и никогда ни одну женщину не любил более ее. Она знала, что за пензенские имения и нижегородские леса она могла требовать этого. И она получила то, что требовала. жених с невестой не поминая более о деревьях обсыпающих их мраком и меланхолией делали планы о будущем устройстве блестящего дома в петербурге делали визиты и приготавливали все для блестящей свадьбы